Глава 37. ОСИЯ На карте, которую я не очень-то хорошо запомнила, не предполагала, что придется бродить одной, было отмечено три дома. План я смогла придумать лишь настолько простой, что его, можно сказать, и вовсе не было. Я выпью свое повышающее чувствительность зелья, обойду дома и попробую что-нибудь почувствовать. И понять, что именно я почувствовала. План мне не нравился по многим причинам, но другого и в самом деле не было. Плохо, если Яр выяснил во время допроса что-то дополнительное, какое-то место, которого нет на карте, и отправился туда. Теперь, когда я поняла, что мужчинам верить нельзя, это казалось вполне вероятным. Не зря же он показывал мне карту без особых опасений. Была мысль оставить записку, но я не стала. Что-то мне подсказывает, что меня-то Яр как раз легко отыщет. Уверена, брачный узор на моем запястье неспроста сапфирового цвета. Захочет позвать или найти — позовет и найдет. И вот я стою неподалеку от первого дома. Исходя с ума от обилия и интенсивности обрушившихся на меня звуков, запахов и отголосков магии, пытаюсь хоть что-то понять. Гиблое дело. Надо идти внутрь. А это чистой воды самоубийство. И что, если я сделаю только хуже? Может, Яр просто где-то задержался и уже идет обратно в гостиницу? А мое глупое сердце напрасно паникует и сходит с ума. Да и что я могу там, где не справился ловкий, умный и могущественный король Альдов? Только бесславно сдохнуть. Да и подумаешь, видение. Сколько всего из того, что я видела, уже не сбылось и не сбудется. И не зря наверняка считается, что женское дело — спрятаться за надежной мужской спиной и рожать, растить детей. Детей, которых у меня никогда не будет, если я сейчас отступлю. Вздохнув, честно признаюсь себе, что я трусиха. И мысли меня иногда посещают не самые достойные. И тут же себя за это прощаю. Умирать никому не хочется, а умирать в ссоре с собой и подавно. Я делаю несколько медленных и осторожных шагов по направлению к дому, и меня, чуть не задев, обгоняет и Наси. Я вижу мельком ее профиль, и дальше только со спины, и я не до конца уверена, что это она, но если она, то я там, где нужно, или, по крайней мере, очень близко. С бешено стучащим сердцем иду за ней в дом, ожидая обнаружить слуг. Но там никого нет. Я уверена, под действием зелья я бы точно заметила. Звук, запах, фон от такого же браслета, как на руке у Иннаси, например. Такого же, как был у барона. Но я, в отличие от Альда, совершенно точно не смогу его снять. Получится ли узнать что-то так? А есть ли у меня выбор? Выглядит моя подруга не слишком веселой и счастливой. Она слегка похудела, и взгляд у нее обреченный. Но и совсем уж измученной она не кажется. Испытаний ей выпало немало, и я рада, что она жива. Иннаси застывает перед зеркалом, распускает свои шикарные светлые волосы, вздыхает и невнятно мучит. Не будучи уверенной в возможностях браслета, И не зная, по своей ли воле она служит магу, я приставляю нож к ее горлу и зажимаю ей рот рукой. «Не будешь кричать?» — спрашиваю. «Получается вполне угрожающе. Не совсем как у Яра, но уже близко. С кем поведешься?» Она пытается кивнуть, но, опомнившись, лишь моргает и выразительно косится на нож. «В амплуа Альда я чувствую себя странно. мягко говоря, не в своей тарелке. Но на войне все средства, как известно, идут в ход. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, убирая руку от ее рта, но оставляя нож. «Это яр может себе позволить беспечно беседовать с потенциальными противниками. А я слабая, медлительная, особенно по сравнению с Альдом, и ничего не умею. Мне надо сразу держать ситуацию под непосредственным контролем». Потом извинюсь, если окажется, что и Настя жертва, а не как барон. После допроса у принца, — сглатывает девушка, — был какой-то ад. Я плохо соображала. Рядом кто-то дрался, я не помню. А потом я очнулась уже у него. И теперь я его. Тяжкий вздох, я снова чувствую себя отчаянно виноватой. Не настояла. не заставило принца вернуться за инаси или хотя бы активнее ее искать. Понятно, что на Александра и своих проблем навалилось, но легче ли от этого обесчищенной девушке из семейства Аркроу? Брачного узора на ее запястье нет, и это, наверное, благо в сложившихся обстоятельствах. Но как бы мне хотелось, чтобы Иннаси вообще не пришлось через это проходить? Красивый браслет. говорю я. Мне надо понять, знает ли она, что за штука. Судя по неприязни и страху, с которым она на него смотрит, знает. Или хорошо догадывается. Мне бы еще самой хоть примерно понимать, где та грань, за которой неверную любовницу поджидает смерть. И как по ней пройти, чтобы узнать про Яра, не убив подругу. Ты знаешь, где он? Твой хозяин. «Нет!» — поспешно отзывается Иннаси, с испугом глядя на браслет. И потом, с тоской в глаза моему отражению, «Прости, Аська!» — говорит она. «Я очень устала. Лучше так». Она не договаривает Но я понимаю, устала скрываться, бороться за справедливость и страдать от несправедливости. И она не будет даже пытаться обмануть браслет и хоть как-то мне помочь. Она даже не будет спрашивать, как я дошла до такой жизни и что мне от ее хозяина нужно. Но у меня есть что ей рассказать. Я знаю, чего умер Рифтер. Я вытаскиваю на свет больное, но ее тоскливое смирение кажется мне медленной смертью. И Насси вздрагивает, закусывает губу. И все же через секунду молчание спрашивает. Отчего? От проклятия, защищавшего королевский амулет. А знаешь, кто приказал этот амулет украсть? «Кто?» — спрашивает она еще больше побелевшими губами. Я молча показываю глазами на браслет. Это мои догадки. Возможно, за всем этим стоит и еще кто-то, кроме этого мага. Но он определенно замешан. И сильно. «И я очень хочу...» чтобы Иннаси его возненавидела. Если не за то, что он сделал с ней, то хотя бы за Рифтера. Чтобы хотя бы ненависть, разрушительное, вредное чувство, но чувство же вывело ее из унылого смирения. Иннаси молчит несколько секунд, а затем начинает плакать. — На что реагирует браслет? Он тебе сказал? — спрашиваю я. — На слова. На попытку приблизиться без разрешения ближе, чем на три метра. На намерение ему навредить. Мой еще на прикосновение любых мужчин. Кстати, о мужчинах же. Ты Яра не видела? Безнадежно спрашиваю я. Она отрицательно мотает головой. Понять, насколько она честна, я не могу. Вздыхаю. И Насе ценная находка. Но что делать-то, если Яра нет? Он бы снял браслет, и мы бы поговорили. И хочется вернуться в гостиницу и проверить. А может, мой бесчестный, но горячо любимый муж уже там? Но я знаю, что нет. Он бы уже давно за мной пришел, если бы вернулся. «А ты все-таки с ним?» — спрашивает она. И у меня появляется безумная идея. Очень безумная. В самом деле, даже если и Наси отведет меня к магу, что я буду там делать? Я разве что плюнуть ему в лицо могу. Да и то не с такого уж большого расстояния. Но если там у него яр, могу ли я не пойти? В конце концов, у меня есть зелья, и парализующие тоже есть. Что если я этого мага поцелую, например? Как тогда одного не в меру наглова Альда на практике. Я, конечно, не настолько хороша, как Иннаси. Ну так мне и лучше, если он целоваться не захочет. Может, действительно набрать зелье в рот и плюнуть? В идеале сварить бы такое зелье для Иннаси. Да только времени в обрез. И посвящать ее в детали, кто знает, что может браслет. Может, он еще и подслушивает. А даже если нет, я не вправе требовать, чтобы она рискнула своей жизнью. И полагаться на это также не вправе. «Да, — говорю я и показываю запястье, — мы женаты». Только он от меня сбежал. Раз ты его не видела, пойду дальше. Еще увидимся. Я отступаю, и Наси тут же меня теряет. А я с волнением смотрю, что же она будет делать. Мне нужно, чтобы она отвела меня к магу. Она знает, где он. И мне не важно, ради чего она туда бросится. Докладывать о моем визите или выяснять подробности про Рифтера. Меня устроит любой вариант. А стоило ли чего наша дружба? Я подумаю потом. И Нася не разочаровывает меня. Проплакав всего десять минут, она вновь встает перед зеркалом и собирает волосы обратно в прическу. Берет небольшую сумочку, стоящую у зеркала, накидывает плащ, уже темно и прохладно. Мне, вероятно, тоже должно быть прохладно, но я не чувствую ничего. только неумолимо отсчитываемые секунды где-то внутри моей головы. Я не знаю, что будет, когда они закончатся. Возможно, та самая равнина с сапфировым снегом. К счастью, Иннаси едет не верхом, а берет наемный экипаж. И я, чуть не толкнув ее, а может даже слегка и толкнув, умудряюсь просочиться внутрь. Странное ощущение чувствовать себя невидимкой. Но мне нравится. Знать бы еще, сколько сил у Яра это забирает. Пока мы едем, меня с небывалой силой мучают сомнения. А вдруг Яр не там? Может, он и в самом деле в беде, но где-то совсем в другом месте. А я трачу драгоценное время не на то. А с другой стороны, лучше попробовать хоть что-то одно, но до конца, чем бестолково метаться в разные стороны. и так никуда и не продвинуться. Других зацепок у меня ведь нет. Карета останавливается, и я выскальзываю следом за подругой. Или все-таки бывшей подругой. Скоро узнаю. Мы где-то на окраине города. Слева тянется кладбище. Справа — глухой лес. Я даже начинаю думать, что Иннаси меня раскусила и обхитрила, и привела либо в засаду, либо просто на противоположный конец города. Но следую за ней. Она идет быстро, опустив голову и не оглядываясь, сворачивает в калитку кладбища. Я, вздыхая украдкой, следом. Может, наш маг ритуал расщепления с целью отбора жизненной и магической силы, вполне в их духе. Да и кладбище, говорят, они любят. Правда, это знание мне ничего не дает. Нет у меня никаких специальных зелий или знаний против некромантов. Интересно, откуда и Наси знает, куда идти? Неужели она помогает ему в его... делах, назовем их так? Ох, и вляпаюсь я сейчас. Но отступать-то уже некуда. На всякий случай на ходу мажу руки парализующим зельем. Продержится недолго. Но я повторю, если успею. Один шарик запихиваю в рот. Жалко, не догадалась сделать маленькие. С таким разговаривать будет сложновато. Впрочем, можно же сначала плюнуть парализующим зельем, а уже потом разговаривать. Так даже лучше. Но, честно говоря, я слабо верю, что мага можно так просто взять и парализовать силами травницы-недоучки. И Наси уже ждут. Возле ничем не примечательного склепа стоит невысокий мужчина. Тусклый лунный свет едва позволяет мне не потерять девушку из виду и не врезаться в какое-нибудь надгробие. Нечего и думать рассмотреть лицо с расстояния в двадцать метров. А ближе подойти я не решусь. Впрочем, кажется, я уже слишком близко. Он чуть вертит головой. Мне кажется, что присматривается и чуть ли не принюхивается, и я перестаю дышать. «Зайди», — говорит он Иннасе, как только она к нему подошла, и, без особых церемоний, схватив за руку, тащит в склеп. Кажется, она туда не хочет, но сопротивляться не осмеливается. Мне некуда деваться, я бегу ко входу. К счастью, склепы не закрываются на засов изнутри. Незачем. А если и была магическая защита, то я ее не заметила. Ловушка? Возможно. Я все еще под действием усиливающего зелья. Так что немножко вижу в темноте и прекрасно слышу. — Ты ведь предана мне, Эннаси! — спрашивает голос мага, удаляясь куда-то вниз. Я иду за ними. Кожу колет почти невыносимо. Тут мощная магия, а еще ведь и усиливающее зелье. Но я пока не решаюсь ничем его приглушить. «Да, господин маг», — слегка дрожащим и очень несчастным голосом отзывается девушка. «Я уверена, что она сейчас вывалит про меня, но она больше ничего не добавляет». «У тебя будет шанс это доказать», — усмехается он так, что даже у меня неприятные мурашки. Снизу начинает пробиваться свет. Мертвенно-синий. Мне кажется, что мое сердце так громко стучит, что никакой альдов-отвод глаз его не скроет. Да и действует ли он еще? Хочется думать, что да. Но велика вероятность, что заклинание распалось, стоило мне переступить порог. Поэтому, когда лестница заканчивается, я некоторое время стою за последним поворотом. и не решаюсь выглянуть. «Что это?» Тонким и очень звонким голосом спрашивает Иннаси. «Мне кажется, она на грани обморока». альт отвечает маг, и мне хочется застонать. «Почему-то я уверена, что знаю этого Альда». А маг добавляет, заставляя меня искать опору у холодной и недружелюбной стены. «Вернее, то, что от него осталось». «А это?» — снова спрашивает девушка. «А это король Альдов». В голосе мага столько удовольствия. И сейчас ты его убьешь. «Я?» — в панике спрашивает Иннаси. А мне хочется с не меньшей паникой воскликнуть. «Убьешь?» «Ты! Ты же хочешь доказать мне свою преданность, моя маленькая Иннаси!» Противно тянет он. Решив, что они поглощены разглядыванием предполагаемой жертвы, я все же рискую выглянуть. Там огромный зал. Ладно, пусть не огромный. Но я же не альт, чтобы мгновенно преодолевать несколько метров. Можно, конечно, кинуть парализующее зелье, но я попаду, скорее всего, в Иннаси. Она между мной и магом. Подождать, пока она будет убивать Яра? А она будет... Ей, кажется, некуда деваться. Но тогда, пока я пытаюсь бездвижить мага, она может и преуспеть с убийством. Сам Яр стоит образцовой статуей в центре столба мертвенно-синего света. А где то, что осталось от другого Альда, я не успела понять. Но это может быть и к лучшему. «Вот нож!» — говорит тем временем маг. Можешь вонзить в грудь или в живот. Мне без разницы. Главное, чтобы была кровь. Мне хочется, чтобы это был всего лишь сон. ну почему нельзя, чтобы это оказалось всего-навсего очередное видение, которое еще непонятно, когда сбудется и сбудется ли? — И что произойдет? — спрашивает она. — Все альды умрут. Просто рассеются. Почти мурчит от удовольствия мак. Даже интересно, чем они ему насолили. Так долго и истово ненавидеть надо уметь. инна Наси медлит. Я паникую, реально паникую. Мне начинает не хватать воздуха. Приходится прибегнуть к успокоительному. Надеюсь, мои зубы бьются, о край бутылочки не слишком громко. «Почему я?» — спрашивает она тихо. и, кажется, уже смирившись. «Это опасно!» — усмехается ей прямо в лицо. «Я уверена, хоть и не вижу мерзкий тип». «Я не могу рисковать собой!» «Да и зачем? Ведь у меня есть ты!» и «Иннаси!» «Вот ведь!» «Молча идет, куда велено, сжимая в руке нож!»